Глава вторая. Северный экспресс замедлил свой бег. Подобно огромной зияющей пасти открылись впереди высокие своды крытой платформы Монреаля. Все Всё больше и большее количество пассажиров заполняло вагон Бельведер. Появились мужчины, женщины, даже несколько детей, и все смотрели наполовину с любопытством, наполовину с тросливой робостью на покойницу. Шепот переходил из уст в уста. Поезд остановился с небольшим толчком, и сейчас же послышался громкий голос старшего контролера, звавшего полицию. Полицейские сейчас же окружили весь поезд. Некоторые из них вошли в самый поезд. Старший контролер появился с ними вместе в последнем вагоне. Сыщик спросил. «Сколько билетов проконтролированы вами?» «64». «Не могли ли вы позабыть какой-нибудь из них?» «Нет». «В таком случае счет сходится. Вместе со мною и покойницей здесь, в вагоне, теперь 64 пассажира». «Среди присутствующих должен находиться и убийца». «Я прошу всех присутствующих здесь содействовать мне» но полицейские должны тщательно обыскать все остальные вагоны полицейские сейчас же узнавшие хорошо известного им сыщика немедленно принялись исполнять его приказания франк попросил пассажиров отойти в самый задний угол вагона расположив тело убитой у входа в вагон таким образом что лицо ее можно было ясно рассмотреть затем он попросил пассажиров подходить к телу по четыре человека сразу для опроса. Первые вопросы касались имени, места жительства и улицы. При этом он настаивал на том, чтобы ему предъявляли какие-нибудь удостоверения. Подходили многие, не имевшие при себе ничего, что могло бы удостоверить их личность. Но все же не было ни малейшей возможности арестовать их всех на одном лишь этом основании. Вопросы были следующие. «Узнаете ли вы убитую? Не видели ли вы ее в этом поезде с кем-либо? С кем?» Затем обыскивались карманы каждого отдельного лица, и этим четырем человекам разрешалось покинуть как этот вагон, так и поезд. Таким образом выслушивались и выпускались пассажиры все по четыре. Пассажиры смотрели друг на друга с недоверием, ведь ближайший сосед или стоящий напротив мог быть убийцей. Сыщик, по-видимому, не признавал никакой усталости. Почти половина присутствующих уже была опрошена и получила разрешение покинуть поезд, но все еще все имеющие значение вопросы оставались безрезультатными. Все задаваемые Франком вопросы оказались всем вполне понятными. Но последний вопрос принимался с недоумением. «Где вы заказываете себе платье?» Полученные на этот вопрос ответы он, наравне с прочими, аккуратно заносил в свою записную книжку. Еще четверо пассажиров подошли к трупу. «Не знаете ли вы умерший?» Все четверо ответили отрицательно. И на второй вопрос последовал такой же ответ. Тогда Франк спросил первого из четырех молодого красавца об его имени. Но этот был страшно потрясен ужасным видом убитый. По лицу его разлился жгучий румянец, и он быстро ответил. «Не знаю, имеете ли вы право принуждать меня ответить на этот вопрос». Вы не желаете сообщать своего имени?» Но в этот момент негр-слуга поспешно воскликнул возбужденным голосом. и «Этого человека я видел вместе с убитой!» Гробовая тишина воцарилась в вагоне. Маленький негр продолжал еще громче. Он прошел с нею через вагон столовую, и я заметил слезы у нее в глазах. Теперь я это вспоминаю совершенно ясно. Лицо обвиняемого, раньше залитое огненным румянцем, теперь побледнело, как мел. Раздались угрожающие восклицания, сжатые кулаки поднялись на него, зазвучали бранные слова, но Франк одним взглядом охватил все положение и овладел им вполне. Обвиняемый отступил назад по его знаку, и новые четверо пассажиров были призваны к трупу. Он продолжал свой допрос так же бесстрастно и обстоятельно, словно не произошло ничего необычайного. Но на первый же вопрос послышался неожиданный ответ. «Это, вероятно, Юлия Бартлей, дочь богатого торговца шерстью, Перси Бартлея. Ваше имя и адрес? Джек корни Большая Аллея, номер 65. Не знаете ли вы это? — Того господина. — Нет, я его вижу в первый раз. После нескольких вопросов и Джеку Корнеей было разрешено покинуть вагон. Допрос последних пассажиров был закончен, и возле убитой, кроме Франка, остались лишь главный контролер поезда, мальчик-негр и незнакомец, на которого пало подозрение. Франк переспросил мальчика. «Ты не сомневаешься, что узнала этого господина?» «Нисколько. Я ясно вспоминаю его лицо с черными усами и шрамом над правым глазом, и помню твердо, что я видел его рядом с нею». «Не расслышал ли ты их слов?» «Нет, но на глазах у нее были слезы, когда она проходила мимо меня по столовой». «Больше ты ничего не можешь добавить?» «Нет». Тогда можешь вернуться к своей работе. Мальчик торопливо ушел. Незнакомец во время разговора, видимо, волновался. Но он не опустил глаз под глубоким проницательным взглядом Франка, а встретил его с твердостью и спокойствием. — Вы знали покойницу? — Да. — Кто она? — Юлия Бартли, как уже было объявлено. Точны ли показания мальчика-негра? — Да. — Значит, вы были последним, кого видели вместе с убитой? — Да, последний, кого видели вместе с нею. Теперь Франк ближе рассмотрел обвиняемого. Наружность незнакомца была элегантна и аристократична. Лицо его было полно благородства и искренности, глаза отличались открытым и ясным взглядом судя по этому, вы сами сознаете свою виновность раздался тяжелый вздох да вы убили эту женщину нет в ее убийстве я не виновен но ведь вы же сейчас сознались в своей виновности в своей виновности да но не в совершении данного преступления объяснил он твердым голосом если бы я не покинул ее Убийство не могло бы быть совершено. Только эта вина лежит на мне. Но я сознаю, что на меня одного падает подозрение в совершенном преступлении. Я должен все взять на себя, потому что я не в состоянии ни снять с себя подозрение, ни даже ослабить его. Благодаря своей долголетней практике, сыщик Франк мог отличить в любом человеке ложь от правды. Манеры этого человека не были манерами, сознающего свою вину преступника. Он говорил правду. Франк твердо верил в это, хотя и не чувствовал себя вправе выдать своего убеждения. «Почему вы не пожелали сообщить мне своего имени?» «Я не хотел бы ответить на этот вопрос». «Но почему вы сначала объявили, что не знаете покойницы?» Этим вы сами повредили себе сильнее всего. Я расстался с Юлией после довольно горячего объяснения. Через короткое время я ее увидел снова уже мертвой, убитой. Тогда я не был в состоянии сказать ничего иного. Франк, хорошо знакомый с человеческой слабостью и безволием в минуты грозящей опасности, понял, что незнакомец позволил первому впечатлению увлечь себя но это не могло послужить доказательством его вины, в которую Франко не верил. Затем незнакомец показал, что познакомился с Юлией Бартлей на художественной выставке. Они часто встречались после этого. Он полюбил ее. Но чем ярче разгоралась ее любовь, тем с большей ревностью наблюдала она за ним. В этот день они предприняли поездку в дербишир В поезде между ними произошло горячее объяснение, которое кончилось тем, что он оставил Юлию одну. Она пала жертвой у какого-то убийцы, в то же время погубившего и его. Он посмотрел на покойницу, и взгляд его был полон любви и доброты. «Вы все еще хотите умолчать о вашем имени?» — спросил сыщик. «Я обязан назвать его?» «Конечно» иначе я буду принужден отдать приказ о вашем аресте, пока ваша личность не будет установлена. Могу ли я рассчитывать, что мое имя не будет разглашено по всему свету? Этого, конечно, не случится, — уверял его Франк. Незнакомец передал ему карточку, вынутую предварительно из футляра. — Имя мое Мэтью О'Лирь, а адрес Монреаль... Улица Регента, номер двадцать четвертый. Все это можно было прочесть на карточке. Где вы заказываете себе платье? К чему этот вопрос? Он имеет для меня огромное значение. Олирий улыбнулся. И эту тайну я также теперь могу вам выдать. У баррукера на Андрюс-стрит, номер семнадцатый. «Можете идти». И Мэтью О'Лири покинул поезд свободным человеком. Старший контролер, полный удивления, осмелился спросить, «Почему вы отпустили этого человека?» «Потому что я должен был это сделать». «Каким образом?» «Потому что ничто не свидетельствует против него настолько, чтобы оправдать его арест». Но ведь его последнего видели вместе с покойницей. Да, но это не исключает возможности, что с нею было еще кто-нибудь другой, которого никто не видел. В это время полицейские, обыскивавшие поезд в эту минуту, вернулись в вагон. Не нашли ли вы еще кого-нибудь? Нет, хотя мы обыскали все малейшие уголки и закоулки Мальчик-негр ворвался и объявил задыхающимся голосом: "Сию минуту прибыл прокурор штата Маршал".